Глава восьмая Мой маневр удался на все сто процентов. Селеса тут же забыла и про меня, и про Тайку. И грозно запыхтев, потащила свое огромное тело вверх по лестнице, не иначе собираясь устроить еще одну взбучку дочери. Тайка вспомнила, что она моя горничная, и кинулась помогать мне. Первым делом схватила сумку, несмотря на мои вялые попытки донести ее самой и повела меня в гостевую комнату, крикнув в прислуге, чтобы они немедленно отнесли в мыльню горячей и холодной воды. Хозяйская мыльня у Селесы в доме была рядом с кухней, и там всегда было натоплено и жарко, но воду приходилось носить ведрами. «Ваша светлость!» Оказавшись в гостевой спальне, Тайка нахмурила брови. «Как вы могли уехать неизвестно куда совсем одна? Мы с Южином чуть с ума не сошли!» «Думали, вас те головорезы поймали, которые вас в постоялом дворе караулили!» А я собиралась возмутиться. Как бы там ни было, Тайка — моя горничная, и разговаривать со мной в таком тоне не имеет никакого права. Но, услышав последнюю фразу, мгновенно забыла про свои претензии. «Какие еще головорезы?» — переспросила я. «С одной стороны...» Я не могла припомнить ничего, что могло бы навести Тайку на эту мысль. А с другой, это отлично вписывалось в предположительные планы Андрея. Я ведь думала о том, что убить меня в дороге ему было бы очень удобно. «Какие головорезы!» Тайка отвернулась и сделала вид, что перебирает мои платья в шкафу. Их там было всего два, поэтому ее действия выглядели неправдоподобно. «Я ничего не знаю ни про каких головорезов», — открестилась она от своих слов. «Тайка!» — я слегка усилила давление голосом. «Что за головорезы? Я все равно узнаю правду». «Ваша светлость!» — всплеснула руками горничная и затараторила. «Ну, мы с Южином просто не хотели вас беспокоить. Вам и так досталось от вашего муженька». «Рассказывай!» — вздохнула я, присаживаясь перед зеркалом, И глядя, как смущенная и расстроенная Тайка взялась за гребень. «Да что рассказывать?» – вздохнула она. «В первую же ночь, как мы выехали из Беломорья, в постоялом дворе я случайно краем уха услышала, что какие-то парни уже половину месяца ждут некую герцогиню, на которую им велели напасть и попугать. Вот они и спорили, стоит ли ждать дальше, тратя полученные деньги, или уже можно уйти, обманув заказчика». Почему ты ничего мне не сказала? Я сказала Южину, вздохнула Тайка. И мы решили, что вам это совсем не нужно знать. Вы, ваша светлость, столько пережили, и мы хотели вас поберечь. Я прикусила губу, чтобы не выругаться словами, которые герцогине даже знать не положено. Поберечь они меня хотели. Выдержала паузу, чтобы немного успокоиться. Тайка, я говорила тихо. Но моя горничная вздрогнула и, замерев с гребнем в руках, уставилась мне в глаза прямо через зеркало. «Больше никогда не смей скрывать от меня такую важную информацию, поняла?» «Да, ваша светлость!» – кивнула она и повинилась. «Простите, мы хотели как лучше!» Я тяжело вздохнула, на мгновение прикрыв глаза, чтобы не вспылить. «Я понимаю, но я предпочитаю сама решать, что для меня лучше!» Поэтому в следующий раз, услышав что-то подобное, ты расскажешь обо всем мне, а не Южину. Ясно? Да, ваша светлость. Покорно склонила голову Тайка. Я поняла. И не ссорься с Селесой. Решила ковать железо, пока горячо. То есть, пока Тайка чувствует свою вину. Она долгое время знала меня именно как Ельку. Простую деревенскую девушку, сбежавшую из лесного хутора после смерти мужа. «Со временем она привыкнет, что я не Елька, а герцогиня Форент». «Хорошо, ваша светлость», – кивнула горничная. Она аккуратно разбирала пряди моих волос, бережно проводя гребнем по всей длине. Я смотрела в зеркало и думала о своем. А все-таки не зря я отказалась от кареты. Я улыбнулась уголком губ. «К счастью, Адрей слишком плохо меня знает, чтобы просчитать мои поступки. Хоть в этом мне повезло». «А как ты оказалась здесь, у Жерена?» Спросила я. Тайка улыбнулась. Почувствовала, что моя злость на них с Южином уже прошла. «Встретили нас, ваш...» Она запнулась, не зная, как назвать Герема. «Друг отправил гонца в Ясноград к господину Жерену. Того самого, который нам кошель привез. Он-то нас и опознал, когда мы примчались к воротам. Он и сюда нас привел. А господин Жерен сказал что на вас ваша светлость охота объявлена и вознаграждение такое, что ни один ночной житель мимо не пройдет, сдаст ночному королю». Она вздохнула. «Не знаю, куда вы поехали, ваша светлость, но вам повезло, что вы где-то задержались. Иначе господин Жирен не успел бы подготовиться и встретить вас. Поэтому Южин на всякий случай ждет вас в вашем доме». Мы не очень-то верили, что у господина Жирена получится провести вас сюда тайком. Я кивнула. Теперь все было понятно. Все, кроме одного. Что на самом деле нужно от меня Андрею? Я-то думала, что он рассчитывает во что бы то ни стало избавиться от навязанной жены. Объявленная награда за ночную королеву тоже отлично вписывалась в мою теорию. Но почему тогда головорезы должны были всего лишь напугать меня. Ведь моя смерть при дорожном нападении стала бы для него идеальным выходом. «Тейка, а ты можешь процитировать то, что говорили эти головорезы?» «Могу», — кивнула горничная. «Они сказали, мол, леди велено пустить по кругу и змачить. Я рассмеялась. «Теперь все понятно». «Ну да, откуда же Тайки? выросший всю жизнь проживший в высоком городе, в услужении, знать, что означают эти слова на воровском жаргоне. Значит, Андрей все же приговорил меня к насилию и смерти. Так сильно хотел насолить отцу или не хотел участвовать в его планах по захвату трона. Ведь без моего ребенка роду Бакреев не примерить корону. Ответа на этот вопрос я не знала. После многодневных скитаний по лесам Чувствовать себя чистой было невероятно приятно. Я расслабленно сидела в кресле в одном домашнем халате. Тайка суетилась рядом, разбирая мокрые пряди и подсушивая их. Нас уже ждали на ужин, и я не хотела опаздывать. «Елька!» Ко мне в комнату бесцеремонно ворвалась возмущенная Селеса. «Ты представляешь, что сказала мне эта бесстыжая девица?» «Я, — говорит мама!» «Современная образованная женщина, а не старуха с мещанскими взглядами». «И я сказала, не хочу выходить замуж и рожать детей, только потому, что все так делают». «Ты представляешь? Это она нас с тобой называет старухами с мещанскими взглядами». «Вот знала я, что грамота до добра не доводит. Алихта мой, отец ее, тоже грамотный был». «И сгинул. Одну меня с тремя детьми помирать оставил». селесов всхлипнула, плюхнулась на кровать, закрыла лицо ладонями. И разрыдалась так громко, что во мне невольно всколыхнулась жалость. Но это было неправильно. Я же знала, что сгинул Олег совсем по другой причине. И вообще, грамота всегда на пользу. «Селеса!» Я вздохнула и присела рядом с подругой, приобнимая ее. «Ну зачем тебе, внуки? У тебя же скоро свое дитё будет!» «Да как же дожка-то моя без семьи и без деток будет?» А как же женское счастье, Елька, без мужа? Останется одна денешенька на всем белом свете. Некому будет стакан воды подать на старости лет. Я снова вздохнула. У моей подруги и так был довольно непростой характер. А уж сейчас, когда она беременна, мне невольно стало жаль Жерена. Представляю, как Селеса ему мозг выносит. Он должен очень сильно любить жену, чтобы терпеть подобные закидоны. Не плачь. Я успокаивающе погладила ее по спине. дошки всего пятнадцать. Она молодая совсем, еще двадцать раз передумает. Тем более, она ж вроде не против семьи вообще. Она против жениха, которого ты ей навязываешь. Молодая, еще передумает!» Вскинулась с Селеса и взглянула на меня с прищуром. «А сама-то во сколько родила? Не старше дошки моей, поди была-то!» «А моя дочь, значит, пусть никогда счастье материнства не познает?» «Ты преувеличиваешь», – ответила я и отодвинулась, чтобы она ничего не могла прочитать по моему лицу. Мне уже двадцать шесть, а своих детей у меня нет, только приемные, и неизвестно, когда будут. Но не говорить же об этом Селесе. Тогда придется рассказать ей все, а к этому я не готова. Поэтому я просто молчала и гладила ее по плечам. «Пойду я», – внезапно, совершенно спокойно сказала Селеса. Как будто не рыдала только что, сокрушаясь по поводу неблагодарной дочери. «Скоро Жирен придет, ужин надо будет подавать, и лужка твой примчится. Серга уже побег за ним». Она встала и, как ни в чем не бывало, выплыла из комнаты, оставив нас одних. Да уж, беременность явно Селесе не на пользу. Но, услышав, что скоро здесь будет мой сын, Я быстро выбросила все остальные мысли из головы. Я так сильно по нему соскучилась. И по дочери. Как она там, совсем одна, в мрачном замке третьего советника? «Тейка, давай быстрее». Поторопила я горничную. Мне не терпелось встретиться с Лужкой. «Мама!» Он ждал меня внизу, в гостиной, в компании с Жереном и герцогом Форентом. То есть... Моим дядюшкой по отцу, господином Родом Фортом. Лушка! Кинулась я к сыну, забыв поздороваться с остальными. Сын, как же ты вырос! ахнула я, крепко прижимая к себе мальчишку, который внезапно оказался выше моего плеча. Ха! фыркнул он, радостно сверкая глазами. Видела бы ты Сергу. Он вообще высоченный, как башня. Ему даже погоняло сменили, и теперь ходули и кличут. «Господин Луки», — строго заметил Ротфорд, — «вы не должны употреблять в своей речи подобные же организмы». Шепотом взвыл Лушка. «Мам, как он меня достал! И имя бесит. Господин Луки. Фу, как мерзко! Почему ты выбрала мне такое дурацкое имя, а?» Он отстранился и уставился на меня, ожидая ответ на вопрос. «Потому что?» — рассмеялась я и подмигнула оно тебе очень подходило. Э, -э тихо провыла я. Лушка расхохотался. Да уж, мне оказывается повезло, что ты не назвала меня нюнем.